Глава ч е т в р 4. Лошади, как выяснилось, были у всех, кроме меня. Ну, то есть почти у всех. У Хейли лошади тоже не было. Но она так приглянулась туману, что он безропотно позволил усадить х е й л е р и а н позади Вильки, даже не помыслив о том, чтобы сделать свечку или удариться в г о л у б Я тихо позавидовала способности жрицы найти общий язык даже с Вилькиным злобным жеребцом. и уже собиралась было пойти к западным воротам своим ходом как вдруг д а н т е уже сидевший в седле нетерпеливо приплясывающего на месте жеребца наклонился и втащил меня на седло перед собой я вопросительно покосилась на него но тот даже бровью не повел намекая на то что таскание меня как мешка с мукой с з е м л и в седло и обратно входит в перечень услуг предоставляемых им как проводником куда едем Невозмутимо осведомилась Вилька, подозрительно оглядывая Данте, придерживающего меня, чтобы я, не дай бог, раньше времени не вывалилась из седла. Я немного п о ё р з а л а пытаясь принять максимально удобное и устойчивое положение и ответила. К западным воротам. Там меня ждет э, мой друг, который согласился меня п о д в е с т и Вилька кивнула, видимо догадалась, про кого я изволю говорить. Но у Алина Глаза подозрительно сузились. Эльф с м е р и л меня вопросительным взглядом, но ничего не сказал. Я же махнула рукой. Поехали, мол, и тут же об этом пожалела. Видимо, вредный белогривый жеребец только и ждал сигнала, чтобы продемонстрировать мне свои скаковые качества. Он так резко взял с места в карьер, что у меня челюсть отозвалась дробным стуком, сделавшим бы честь любому в о с т а в ш е м у скелету. я вцепилась в руку данты удерживающую меня от позорного падения, но глаза мужественно не закрыла, решив что чем раньше я привыкну к выборкам этой скотины по недоразумению родившуюся жеребцом а не василиском тем лучше поэтому когда мы на полном ходу проскочили через западные ворота я поняла что волки лучшее ездовое средство во всей росе с ними по крайней мере есть шанс договориться в отличие от лошадей с которыми мне не везет, начиная с д в е н а лет, когда наставнику пришло в голову отдать меня обучать верховой езде на пару с Вилькой. Через неделю я заныла и слезно просилась обратно, потому что Вилья держала седле, ь словно влетая, меня же трясло и подбрасывало при маломальски быстром маневре выделенной мне лошади. в с к о р е м пополам, продираясь сквозь протесты и смирение, я все-таки освоила верховую езду, Но это обошлось мне в полгода мучительных тренировок, отбитого зада и ноющих ног, после чего я дала себе за рук не ездить на лошадях без возникающей на то й необходимости. Волки же намного лучше лошадей в том смысле, что когда ты скачешь на волке, то как бы сливаешься с ним в единое целое, поэтому тебя практически не трясет и не подбрасывает, даже во время особо изощренных волчьих пируэтов. Мы отъехали от столь награда примерно на полверсты, когда я ощутила присутствие Серебряного. «Данте, остановись!» Он подчинился моментально, и под его твердой рукой нахальный черный жеребец мягко перешел на шаг и остановился, как вкопанный. Я с трудом сползла с седла и, едва ощутив под ногами твердую землю, отправила ментальный зов по направлению к Серебряному. Волчий вой, разлившийся по округе, дал мне понять, что я услышана, и меньше чем через минуту я увидела седого волка с черной полосой вдоль хребта, который несся к нам со скоростью выпущенной стрелы. Аллен потянулся было к луку, но я остановила его предупреждающим возгласом. Серебряный затормозил в десяти шагах от нас, до полу смерти перепугав Хелериан, и выжидающий уставился на меня. — и Я пришел проводить тебя, ведунья. «Хочу тебя предупредить, не отвечай мне вслух. Для меня достаточно будет просто мысль, н а п р а в л е н н о й ко мне». Я кивнула. «Ты им не доверяешь?» «Не доверяю. Ты среди них единственный человек. Поэтому я прошу тебя, не будь чересчур беспечной». «Хорошо». Я улыбнулась и, подойдя к Серебряному, погладила его по морде. «Знакомьтесь, это Серебряный». Он мой друг и согласился п о д в е с т и меня до Вельги-реки. Я обвела притихших спутников торжествующим взглядом. Вилька только невозмутимо кивнула, она уже не раз видела, как разумные волки катают меня или моего наставника. Так что сей факт ее особо не удивил. Но вот остальные застыли с озадаченным видом. Аллен переводил ошеломленный взгляд с меня на Серебряного, на которого я уже успела с г р о м о з д и т ь с я и, наконец, его прорвало. Люди сумели договориться с разумными волками? Да ведь даже у эльфов это не вышло. Мы с Серебряным скептически переглянулись, являя собой живое доказательство ошибочности суждений эльфов о людях, после чего волк вильнул хвостом и помчался по наезженному тракту по направлению к Вельгерике. Верстовые столбы мелькали по краю дороги с завидной чистотой, Торговые подводы, неровным косяком ползущие по направлению к Стольнграду, слились в один сплошной поток. А купцы успевали только заметить пятерых всадников, цепочкой растянувшихся по направлению к ближайшему крупному селу – синим рощицам. Впереди скакал высокий черноволосый витязь на рослом жеребце редкой заморской породы. За ним совсем молоденькая девушка на низеньком сером коньке, который, тем не менее, почти не отставал от Воронова. После чего проносились еще две девушки на здоровенном коне, а замыкал цепочку златоволосый эльф на белом жеребце. Купцы привставали, стараясь подробнее разглядеть всадников, но все было бесполезно. Тем чались настолько быстро, что не у с п е в а л о оседать пыль, поднятая копытами их коней, как всадники уже скрывались за очередным поворотом. Осенние сумерки спустились до неприличия быстро, захватив нас на полпути между стольным градом и синими рощицами, где мы рассчитывали пополнить запасы провизии и, если удастся, слегка подзаработать. Мужчины уже прикидывали, смогут ли проскакать всю ночь напролет, но мы с Хейлериан подняли такой вселенский плач, что они сдались и широким жестом предложили нам выбрать место для привала. Я оглянулась. Кромка леса чернела в полуверсте позади нас. Тракт вильнул, уводя нас на открытое место – посреди обширных лугов, где уже пожелтевшая и побитая первыми заморозками трава печально приникла к земле. В лес возвращаться никому не хотелось, поэтому мы сошли с тракта и, отойдя на два десятка сажений от дороги, принялись расчищать место для ночлега. Я нагло погнала Алина в лес за дровами, но тот заупрямился, поэтому пришлось идти нам с Вилькой в компании Серебряного, который увязался вслед за нами. Помогать, значит. На самом деле я подозревала, что волку попросту не хотелось оставаться в компании трех жеребцов с буйным характером. Что ж, я не могла его за это осуждать. К нашему с Вилькой обоюдному восторгу идти далеко нам не пришлось. Отойдя от лагеря на полсотни сажений, мы наткнулись на сухое, слегка подгнившее корявое дерево с обломанными сучьями, которое, судя по всему, когда-то было березой, но потом сломалось во время весеннего урагана и теперь служила памятником самому себе. Я засучила рукава и, пробормотав про себя заклинание, выбросила руку с растопыренными пальцами в сторону покосившегося ствола. Ствол хрупнул и осыпался на землю крупными кусками. Мы с Вилькой переглянулись, тяжело вздохнув, принялись собирать обломки земли, по возможности выбирая самые мелкие и сухие. В итоге, когда мы нагрузились дровами, обнаружили, что стемнело настолько, не то, что лагеря леса не видно. «Досадно», — немногословно высказалась я по данному вопросу. «Да», — не менее глубокомысленно отозвалась мне в тон подруга. И тут же мы одновременно многозначительно уставились на Серебряного, чьи глаза в наступившем мраке горели ярко-зелеными огоньками. Волк страдальчески посмотрел на нас в ответ, но все-таки покорился судьбе, и слегка понурившись, мужественно довел нас до лагеря, после чего удалился на ночной промысел. Мы же торжественно сгрузили нашу добычу перед слегка оторопевшими мужчинами, не знавшими, что нас с Вилькой за дровами посылать леса можно лишиться. — Это что? — наконец слабым голосом вопросил Аллен, изумленно взирая на гору разнокалиберных обломков. — Дрова для костра, — дружно ответили мы. и «Я-то понимаю, но зачем же так много? Мало ли, ночи холодные, утром завтрак сварганить надо. Ты болтай поменьше, а костер разводи, холодно ведь!» Эльф поднял ладони кверху, сдаюсь, мол, после чего пошел процесс разжигания костра. Осенью, из-за цыревших дров. Я постояла минут десять, с д а в л е н н а хихикая, и наблюдая за тем, как Ален в компании с Данте честно пытается одолеть несговорчивые дрова и запалить таки костер. Потом я уже сама начала стучать зубами и, не дожидаясь того момента, когда от холода я не смогу произнести ни одного заклинания, метнула в кучку дров маленький огненный шарик, отчего дерево вмиг занялось, выбросив в воздух облако горячего пара и пару мелких щепок. Алин, о с у ж д а ю щ е покосился на меня. ева если ты раньше могла запалить костер с помощью магии то зачем ты заставила нас этим заниматься потому что вы отказались идти за дровами вот почему так считай это мелкой м е с т ь ю все вы женщины мелочные существа буркнул аллен, но я его уже не слушала роясь в сумке на предмет з а в а л я в ш е й с я там еще со вчерашнего вечера провизии провизия н а х о д и т ь не хотела поэтому я потеряв терпение попросту перевернула сумку вверх дном, выворачивая все ее содержимое на одеяло. Девчонки-то уже привычные, и фокус неожиданностью для них не стал. А вот мужчины несколько озадачились при виде кучи барахла в полтора локтя высотой, которая вывалилась из небольшой на вид сумки. Я немного поворошила скопище книг, одежды, мешочков с травами и непонятного вида скляночек без бирок, после чего торжественно извлекла на свет костра краюху хлеба, сыр, штук 10 я б л о к и шмат ветчины, з а в е р н у т ы й в полотенце. Все это я передала Вильке, а сама занялась сортировкой и укладыванием вещей в относительном порядке. Наконец я убрала в сумку все, кроме книжки с путевыми заметками наставника и, у л е г ш и с я у костра, насложенное вдвое теплое одеяло, стянула у Вильки кусок хлеба с ветчиной и румяное яблоко и принялась разбирать неровный, размашистый почерк. «Да. Пятьдесят лет назад на этом тракте было совсем уж неспокойно. Если судить по запискам Алексея Вестникова, то в лесах вдоль тракта водилось уйма нечисти пополам с нежитью, чего только стоит скопище гулей в в е р с т и от тракта, где как-то раз почудил некромант. А про диких гоблинов и кистопёров даже вспоминать не хочется. Нет, к л е ш е м эти заметки. А то ночью не уснёшь, ожидая с к р е ж е т а н и я зубов над ухом». Я захлопнула книжку и, не глядя, кинула ее в сумку. Перевела взгляд на весело болтающих Вильку и Данте и внезапно поймала себя на мысли, что хочу оказаться на месте подруги. «Ева!» Я вздрогнула и посмотрела на Алина, который нависал надо мной темно-зеленой скалой. «Можно к тебе подсесть?» «Подсаживайся!» Я равнодушно пожала плечами и подвинулась. Эльф тотчас грациозно опустился на д е я л рядом со мной. — Ева, я все никак не могу поговорить с тобой о том, что произошло между нами. — Алин, ничего не было. Я со злостью посмотрела подозрительно и и с к р е н н и е глаза эльфа. — Никаких нас нет и быть не может. — Но... — И если ты хоть раз заикнешься об этом, то отправишься домой. Поверь, у меня найдутся средства, чтобы вернуть тебя в Столинград. Мы, в лучшем случае, знакомые, даже еще не друзья. Вопросы есть?» «Ты все такая же злючка!» Ален с улыбкой отвел прядь волос с моего лица. Я возмущенно подскочила, и тотчас кончики моих пальцев засветились, а пламя костра полыхнуло д в у х а р ш и н н ы м столбом огня. «Ален!» Вилька молниеносно выхватила клинок, роняя надкусанный хлеб в траву. «В чем дело?» «Виль, убери его от меня от греха подальше, а не то я за себя не отвечаю». Наглядная демонстрация силы помогла, поэтому Аллен, отвесив мне немного издевательский полупоклон, подхватил свои вещи и удалился из освещенного к о с т р о м круга. Я злобно ухмыльнулась и с головой завернулась в теплое одеяло, тем самым выказав свое явное нежелание отвечать на любые вопросы. Проснулась я от того, что кто-то едва слышно всхлипывал у меня над ухом. Я вылезла из одеяла, мимоходом отметив, что небо почти очистилось от туч, и в прорихе время от времени проглядывала тусклая луна. Всхлипы повторились, и я, подобравшись поближе к источнику звука, легонько тряхнула ее за плечо. «Хейли, проснись!» Девушка вздрогнула и открыла глаза с неестественно расширившимися зрачками. Она вцепилась в мое плечо странно горячими руками и зашептала. «Ева, они здесь! Я их чувствую!» «Да кто они? Аватары!» Костер чихнув, погас, и мы остались в почти кромешной предрассветной мгле, освещаемой только слабым лунным светом. Я вскочила на ноги и принялась тормошить вильку, которая от одного только слова «аватар» подскочила, как ужаленная. И принялась лихорадочно нашаривать четырехзарядный арбалет, тот самый, который я подарила ей на восемнадцатилетие. Аватары напали внезапно. Только что небо было чистым, и вот уже я едва успеваю уклониться от спикировавшего в мою сторону пестрокрылого айронита. Промахнулся, ушел на разворот и начал набирать высоту для второго броска. Я в долгу не осталась. И вслед а в а т а р а улетел ярко-синий комок огня, от которого тот успел уклониться. Спира чиркнула по в о р о н е н о м у доспехам, оставляя светящийся след, и ушла в сторону, взрываясь красивым облаком белых искр. Вилька вместе с Аленом обстреливали второго аватара, а Хелериан укрылась за лошадьми, крепко сжимая в руках эльфийский кинжал. Пестрокрылый аватар, делая вторую попытку нападения, не стал повторять свою же ошибку и идти со мной на сближение. вместо этого Он резко взмахнул руками, и в мою сторону полетел добрый десяток длинных трехгранных дротиков. Если бы не Данте в последний момент выдернувший меня из-под обстрела, то из меня получилось бы великолепное решето. «Проснись, наконец!» Он резко встряхнул меня, одновременно выхватывая из наспинных ножен двуручный меч. «Кто это такие?» «Потом объясню, ложись!» «На этот раз сверху оказалась я...» а над моим ухом просвистело что-то маленькое и острое, разрезав кожу на виске так, что на два пальца влево, и я осталась бы без глаза. «Ты как?» Ответить я не успела, потому что чьи-то сильные руки обхватили меня поперек талии, стиснули словно в стальном обруче и резко дернули вверх. Я удивленно смотрела на то, как земля стремительно рывками удаляется от меня, а потом попыталась освободиться. Но когтистые руки аватара так жали меня, что я не придумала ничего лучше, как картина захрипеть и мертвым грузом обмякнуть в железном захвате. Идея была хороша, но когти аватара так впились меня, что прорвали куртку и задели кожу. Я взвизгнула и забилась с новой силой. «Не дергайся, ведьма!» Ледяной глухой голос окатил меня, как ушатом холодной воды. Я извернулась и столкнулась глазами с пустотой в прорезях маски. — Нам нужна только сбежавшая жрица. Отдай нам ее и талисман, и мы отпустим тебя и твоих спутников. — Прям так отпустишь? — с издевкой в о п р о с и л а я. — Ты сделала свой выбор. С этими словами аватар попросту разжал руки, и я полетела вниз с высоты птичьего полета. — Мамочки, на такой высоте ни одна левитация не спасет! Ветер засвистел в ушах, и заклинание левитации вырвалось у меня на уровне рефлекса. Падение не остановилось, но слегка замедлилось, так что в гущу веток я влетела уже с гораздо меньшим ускорением. Деревья, к счастью, сильно смягчили падение. Но когда я, р а с ц а р а п а н н а я в кровь, но по неслыханной удаче, не наколовшаяся на ветку, как бабочка на иголку, рухнула на землю, то у меня вышибло весь дух из легких начисто. Несколько минут я лежала неподвижно, наполовину засыпанная сломанными ветками и облетевшими листьями, пытаясь заново научиться дышать. Это мне благополучно удалось, и пришлось выполнять вторую, гораздо более сложную часть программы, а именно подняться на ноги или хотя бы сесть. Но при малейшей попытке пошевелиться мне стало совсем нехорошо. Ладно, начнем проверять все по порядку. Глаза вроде как видят, это хорошо. Идем дальше. Руки-ноги я чувствую, пальцы шевелятся, значит, позвоночник тоже не пострадал. Похоже, лежание на холодной земле пошло мне на пользу, потому как в голове у меня прояснилось настолько, что я даже сумела вспомнить заклинание для диагностики физического состояния. А после применения... Уже точно знала, что мне невероятно повезло. У меня ничего не было сломано. Самое серьезное повреждение – длиннющая ссадина на левом бедре, где острая ветка при падении прорвала тонкую штанину брюк и разодрала ногу. Все остальные синяки и царапины шли в таком огромном количестве, что проще было забыть о них до того момента, пока я не доберусь до своей сумки. У меня там лежали неплохие снадобья. но до нее надо еще добраться. В темноте предрассветного леса раздался тоскливый волчий вой, который все приближался. Я приподнялась на локти и прислушалась. Вой стих, но его заменил шорох в кустах, как будто что-то ломилось по направлению ко мне, презирая все преграды на своем пути. Звук все приближался, да так быстро, что у меня мурашки замаршировали взад и вперед по расцарапанной спине. что отнюдь не добавило мне приятных ощущений. Самое противное, что встать я не могла, хоть и честно пыталась, сил не хватало, да и все тело болело прямо-таки до невозможности. Кусты шелохнулись, и в пяти локтях от меня выскочил серебристый матерый волк с черной полосой вдоль хребта. Я облегченно вздохнула и откинулась обратно на землю. Свой отбой тревоги! Иваника ты жива? Не очень, с трудом ответила я. Вроде ничего не сломано, но встать не могу, в с е болит. Попробуй на меня взобраться, я отнесу тебя к полуэльфийке. Издеваешься? страдальчески воззвала я к серебряному. Я встать-то не могу, а ты е щ е хочешь, чтобы я на тебя залезла? Постарайся. Волк у л е г с я на землю. рядом со мной и пристально посмотрела на меня. Я тяжело вздохнула, имитируя последний вздох, но воззвать к жалости Серебряного мне не удалось. Пришлось шевелиться. С трудом перевернувшись на живот, я с грехом пополам заползла на широкую волчью спину, преувеличена г р о м к о с т е н а я в надежде, что меня оставят в покое. Серебряный насмешливо наблюдал за моими попытками состроить из себя умирающего лебедя, Но издеваться, слава богу, не стал. На самом деле у меня было ощущение, что я лезу не на волчью спину, а по меньшей мере на закатный пик гном его кряжа. Но стоило мне только распластаться на Серебряном, как он поднялся и легко побежал сквозь лес. То ли я настолько устала, что задремала и не чувствовала тряски, то ли Серебряный действительно так мягко скользил по узким тропкам. Но у меня было ощущение, что я не скачу на волке. а нахожусь в теплой, уютной колыбели, которая тихонько покачивается, убаюкивая. — а Вилька, кто ж тебя учил так ссадины промывать? — Сама же и учила. Невозмутимо отозвалась полуэльфийка, щедро поливая длинную царапину на бедре травяной настойкой на спирту. Я в очередной раз взвыла и попыталась колдануть что-нибудь замораживающее. Но Данте был на чеку и вовремя перехватил мои руки, не давая произвести необходимые п а с ы Я крепко выругалась, но тут Вилька решила, что на сегодня с меня достаточно, и достала из моей сумки чистую льняную ленту-бинт и с ее помощью наложила повязку. — Вот и все! о ты так орала! — Попробуй рухнуть с такой высоты, и я на тебя полюбуюсь! — мрачно ответила я, зачаровывая прореху на брюках. К месту экзекуции тихонько подошла Хейли и, немного смущаясь, уселась рядом со мной. «Ева, как ты?» «А как ты думаешь?» – буркнула я, поднимаясь на ноги и делая пробные шаги. «Ничего, терпимо. А к завтрашнему вечеру, благодаря мази, боль пройдет окончательно. Выглядишь ты ужасно. Верю, поэтому не прошу зеркала. И так знаю, что у меня лицо такое, как будто в стенку влетело, на полном ходу. «Ничего, до свадьбы заживет!» Вилька дружески хлопнула меня по плечу, заставив повторить трехэтажный вопль. Хелли покраснела, а Серебряный нервно дернул ухом и укоризненно покосился в мою сторону. «Знаю, знаю, что ругаться такими словами не пристало ни одной порядочной девушке. Даже ведунья, но что поделать, вырвалась!» «Кстати, ведунья Иваника, вы ничего не хотите мне рассказать?» Вкратчивый и подозрительно ласковый голос д а н т а раздался у меня за спиной, заставив вздрогнуть и медленно повернуться в его сторону. В тосклом сером свете его глаза казались черными дырами посреди лица, моментально напомнив мне глаза чернокрылого аватара. «Похоже, что когда вы нанимали меня на роль проводника, вы умолчали о тех, кто имеет честь вас преследовать». Его слова так и сочились сладким ядом. Я, честно говоря, не придумала ничего умнее, кроме как назначить ответственный за беспредел ту, с кого, собственно, и началось наше интересное путешествие и в е с е л ы е игрище с крылатыми нелюдями. Вон она вам все объяснит, от начала и до конца, со всеми подробностями. Что, не хватает мужества объяснить все самой? Да, мне до такого количества иронии в голосе еще ой, как далеко. Если честно, то нет. Просто это ее тайна и ее народ. Кстати, если уж на то дело пошло, то выспросишь у нее все по дороге в синей рощице. Сомневаюсь, что... Тут мне в голову стукнула мысль, которая до того скромно толкалась на задворках моего сознания, не решаясь вылезти на свет Божий. Я развернулась на каблуках и уставилась прямо на Данте. Как получилось, что нападающие просто так улетели и оставили вас в покое? На лице Данте не дернулся ни один мускул, но, тем не менее, я почувствовала, что он напрягся. Выходит, все не так просто. Вилька неслышно подошла ко мне и накинула мне на плечи теплый коричневый плащ вместо прежнего эльфийского. который после падения сквозь ветки деревьев превратился в живописные, ни на что не годные лохмотья. — Ева, когда ты упала? — В общем, Аллен ранил из лука того аватара, который бросил тебя на землю. Не знаю, что случилось с моим братцем, но он умудрился подстрелить этого гада, когда он находился так далеко, что даже из моего арбалета не достанешь. Но все-таки наш эльф как-то попал в него. После этого аватары смылись, а Серебряный рванулся искать тебя. Я кивнула головой, но все-таки до конца не успокоилась. Что-то во всей этой истории было не так. Аватары нападают на нас уже второй раз, но при этом они действуют так, словно у них нет цели поубивать нас всех и забрать небесный хрусталь. Если аватары такие серьезные противники, лучшие воины Андериона, как отзывается о них Халериан, то почему мы уже во второй раз так легко уходим от них с минимальными потерями? Последним соображением я поделилась со своими друзьями, и те согласно задумались. Выходит, у них другая цель? Вилька задумчиво теребила арбалетный болт. Выходит, что так, Хелли? Не знаю я, озадаченно пожала плечами-то. Получается, что у них другой приказ. Не убить, не уничтожить. Иначе мы не пережили бы и первой встречи с ними. Значит, им нужно от нас что-то. Не им, а тому, кто отдает приказы. х е л и я слегка тряхнула головой, не позволяя мыслям расползтись в неведомом направлении. Напомни, кто отдает приказы аватарам? Король, разумеется. Но ведь сейчас-то короля у аэронитов нет. Выходит, что аватары действуют сами по себе. Не знаю, просто понятия не имею. п р е к р а с н ы е леди, а ваши рассуждения очень интересны, но я все-таки предлагаю сесть в седло и добраться до синих рощиц. Все равно уснуть нормально уже не получится. А оставаться здесь посреди чистого поля, когда с нами в любой момент могут снова поздороваться с небес, по крайней мере, неумно. Мы удивленно посмотрели на эльфа, который уже гордо восседал на белоснежном жеребце. «Кто за?» Возражений в этот раз не нашлось.